Глава третья На языке Самсоновой вертелся вопрос «Козырев, ты давно здесь стоишь?» Задать вопрос она не успела Александр потянулся к столу Один стакан поставил перед Далилой Другой перед Антоном и радушно сказал «Пейте чай, проводница элитный сорт заварила» И сделал решительный шаг к двери «Спасибо», – растерялся Антон. «Я, собственно, чай не...» Запнувшись, он опомнился и любезно добавил. «Но все равно. Большое спасибо. С удовольствием выпью. Буду рад». То ли с иронией, то ли всерьез откликнулся Козырев и стремительно вышел. Далила поспешно крикнула вслед. «Куда ты?» Не оглядываясь, Александр сообщил «В тамбур! Пойду покурю!» Антон испуганно взглянул на Далилу и шепотом осведомился «Ваш друг обиделся! У вас будет ссора <на> Ни в коем случае!» – рассмеялась она «Козыревость тех редких мужчин, для которых ревность является катализатором, усилителем, что ли, любви Ревнуя, они не разочаровываются в женщине, а любят еще сильней Антон спросил с недоверием. «Неужели? Может, вам только кажется?» Далила заверила. «Нет, не кажется. Такой тип еще Фрейдом описан был. Козырев терпеть не может серьезных порядочных женщин. Его привлекают... Эм, как бы вам объяснить?» Далила замялась. Хмурясь, Антон деликатно ей подсказал. Его привлекают лёгкие женщины. Она согласилась. Можно сказать и так, но если идти до конца, он любит развратных. Развратных? В чистых глазах Антона отразился испуг. Хуже, паника. Его реакция рассмешила Далилу. Нет-нет, я не из таких, поспешила она оправдаться. Я-то как раз вульгарности не терплюсь склонна к серьезности и порядочности. Но чтобы не разрывать отношений, приходится иногда Александру подыгрывать. Куда же деваться? Любит он под девизом «Не дня без ревности». Вот и стараюсь его не огорчать. «Так вот, почему вы меня завлекали!» Прозревая, воскликнул Антон. Уловив в его голосе нотки разочарования, Далила смутилась. «Простите», сказала она. «Я добилась совсем не того результата. Вернее, результат превзошел ожидания. Александр, конечно, ревнует, но и я к вам...» Запнувшись, она замолчала. Он покраснел и спросил. «Между вами серьезно?» «Думаю, нет», — призналась Далила. «Когда-то у нас был роман. Да какой? Я была замужем, он тоже имел жену, но у нас у обоих крышу сносила». А закончилось это плачевно. Он меня бросил в тот самый миг, когда его женушка, его Ирина, ушла к моему Матвею». «К вашему мужу», – догадался Антон. Она уточнила. «К любимому мужу. Я осталась одна и долго страдала. Только вот начала оживать». «И зачем же вы снова с ним?» – поразился Антон. «Он бесчувственный, он же повеса «Откуда вы знаете?» «Уж я-то знаю. До гибели первые невесты сам был таким. Зачем он вам? С ним не будет добра. Бегите!» Далила пожала плечами. «Почему-то вам не хочется врать», призналась она. «Скажу правду. Я точно не знаю, но кажется, я с ним из мести. Гордость моя задета и требует справедливости. Он меня бросил, а потом вдруг вернулся. Видимо, теперь моя очередь Александра бросать. Так-то вы видите справедливость, удручился Антон. Хотите ему отомстить? Возобновили с ним отношения для того, чтобы бросить. И играете с ним, словно умная кошка с дурочкой-мышкой. А я вам каким-то образом помогаю. И как хитро устроили вы тут комедию. «Сам не заметил, как стал статистом в дрянном кино!» «Я кажусь вам чудовищем?» Гордо откинув голову, с вызовом спросила Далила. Он вызов почему-то не принял. «Нет», — смутился Антон. «Если скрыть мои настоящие чувства, сказать бы надо б на так. Вы кажетесь мне свободной. Если бы не злой рук, если бы я посмел, я просил бы вас остаться со мной а не с ним долила воскликнула пожалуйста ну же посмейте её голос прозвучал слишком звонко и громко как отчаяние как рискованный вызов что это удивилась она голову что ли теряю опять крышу сносит или наружу вырвались одиночество и тоска антон сник помрачнел нет Я не смею. Далила обиделась. Нет, черт возьми, она вспыхнула, словно ей по залепили, и отрезала зло, даже яростно. Так не стоило и разговор заводить. Это вы поиграли со мной, словно умная кошка с глупенькой мышкой. Вы не поняли? Растерялся Антон. Я бы рад. Он рассек воздух рукой. Да что там рад? Был бы счастлив. «Ну не можете!» – издевательски рассмеявшись, прервала его Далила. «От вас я ждала чего-нибудь оригинальней». «Хорошо, вы не можете. И кто вам мешает? Ваша большая семья?» Он прикрыл лоб ладонью и простонал. «Кажется, вы своего добились». «Вы о чем?» «Кажется, я угодил туда, куда вы меня тащили. Тащили ради этого, своего». «Вы уйдете с ним, а я останусь в своем аду. Один. А семья моя только о том и мечтает, чтобы я, наконец, женился». «Тогда что же нам с вами мешает?» – растерялась Далила. Антон удивленно взглянул на нее. На щеке его сверкнула слеза. «Вы не поняли!» – ошарашенно спросил он. Она виновато потрясла головой. «Признаться не очень». «Слушали и не поняли? Что нам мешает? Не нам! Нет, не нам! Мне! Мне мешает злой рок!» «Это же суеверие!» «Нет, все мои невесты гибнут за три дня до свадьбы. Последнюю, юную, озорную, я полгода назад похоронил и поклялся себе никогда не жениться!» «Никогда не жениться глупо!» – возвестила Далила. Он вздохнул. «А жениться получается подло!» Антон потряс головой и взвыл от боли, отчаяния и безысходности. «Как вы не поймете!» – с жаром воскликнул он. «С первой минуты, как вы мне понравились, я подумал, мне бы такую женщину, вот с кем мне будет счастье! За этой мыслью пришла вторая». «Только посмей, подлец! Только посмей! Если женишься, ты злодей! Ты убийца!» «Бред какой-то!» – испуганно прошептала Далила. «Согласна, вам не везло, но нельзя же выносить себе приговор из-за ряда случайностей!» «Случайностей!» – поразился Антон. «Одна смерть – случайность. Вторая, третья, четвертая...» Не много ли собралось случайностей? Но такое не только с вами бывает. Я знаю одну женщину, которая одного за другим пять мужей схоронила, а шестым до сих пор живет. Вы меня успокоили. А каково ей при этом, а каково мне при этом? Знать не хотите? Далила кивнула. Хочу. Его речь стала прерывистой и лихорадочной. Когда я собрался жениться, в последний раз, долго я сомневался, все себя уговаривал, случайности все твердил, случайности. И Марина меня уговаривала, мол, случайности, совпадения, у нас все будет прекрасно. Я был слаб, я поддался, она меня очень любила, и я ее очень любил, и сына хотел, годы идут, возраст уже подпирает. «Уговорил-таки, назначили свадьбу, а когда Марина погибла, я почувствовал себя палачом!» Самсонова осмелилась пошутить. «Но я не Марина, я все же Далила!» Антон с изумленным испугом на нее посмотрел. «Вы сумасшедшая женщина! Сезон охоты решили открыть на Далилу?»